Глава 21. Чем не нужно драться с берсерком? Все-таки хорошо, что мы в свое время приняли непростое решение вытащить Ишида из беды, хотя тогда его действия больше походили на предательство. Зато сейчас понял, насколько правильно поступил, когда убедил себя его простить. Если бы не наш целитель, выйти на поединок сегодня смог бы лишь и гун, Правда, даже его состояние оставляло желать лучшего. Благодаря стараниям Ишида мы уже через пару часов могли уверенно держаться на ногах, а Алгай даже удивил парой приемов с мечом, действуя раненой рукой. Сегодняшние бои приходились на вторую половину дня, и мы выдвинулись после полудня, слегка перекусив. Не стали изменять традиции, отправившись пешком. На этот раз только втроем оставив в особняке наставника, кортиса и целителя. Ишит почти выбился из сил, но продолжал свою работу, присматривая за пострадавшими, а в особенности за кортисом. К тому вообще вызвали дипломированного целителя из тайной канцелярии. Наш сумел лишь поддержать в баронете жизнь до прибытия более опытного волшебника, но и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы вывести пациента из зоны риска. Зато теперь, по распоряжению Нимского, сразу несколько человек из тайной канцелярии осуществляли за нами пригляд за пределами поместья. «Алтон, тебе случайно не сказали, кто именно на нас напал?» – спросил Алгай по пути к академии. Среди немногих неиспепеленных трупов опознали наемников отряда душегубы. Говорят, это была единственная банда, состоявшая только из волшебников, которые брались за самые грязные заказы. Нимский, после личного осмотра места преступления, сразу обратил внимание на последствия заклинания, которым я уничтожил обладателя золотых доспехов и двоих его соратников. Подозреваю, именно поэтому он вызвал меня на допрос первым. Пришлось отвечать витиевато, дескать, понятия не имею, что это было за волжба. и вообще мы работали вместе с привидениями, поэтому одно заклинание могло наложиться на другое или даже сразу на два. До разговора с нимским я успел переговорить с учителем и рассказал о повышенном интересе бандитов горцу из деревни огуры, которым я означился по документам. Пришлось сознаться наставнику в применении неизвестного заклятия из магии пустоты, объяснив ситуацию. Ургос согласился, что другого выхода у меня действительно не было. Он и разговор с нимским о договоре с привидениями решил взять на себя. Легенда наставника звучала так. Он лично договорился с обитателями второго этажа и никому из домочадцев до сегодняшнего дня о достигнутом соглашении не рассказывал. Когда началось столь масштабное нападение, объявил остальным, что привидения тоже принимают участие в обороне, ведь это и их дом. Задавая вопросы, граф пару раз пытался поймать меня на противоречиях в показаниях, но у него ничего не вышло. Или сказалась моя увлеченность детективами в первые годы учебы в университете, или работала магия разума, одного из теневых образов, заставляя сначала думать, а потом отвечать. К счастью, в этот раз допрос продлился недолго. Нимский даже выдал немного информации о душегубах. 30 волшебников в одном отряде! Это ж какая силища!» — возмутился Игун. «Нет бы границу от врагов защищать, а они тут грязные дела проворачивают. И что этим гадам вообще понадобилось в нашем поместье? Вот пусть над этим тайная канцелярия голову ломает, а нам еще нужно сегодня свои бои выиграть». Честно говоря, я и сам хотел бы знать ответ на вопросы Гуна. А факт, что искали горца, насторожил еще больше, заставляя гадать, что ж такого мог натворить выходец из деревни огуры По пути заметить пригляд тайной канцелярии не удалось. Видимо, мужики недаром ели свой хлеб. Попросил Ялгуса выявить слежку. И через несколько минут тот все-таки обнаружил наблюдателей. Нашел двоих. Выглядят обычными прохожими. Сразу и не подумаешь, что нас пасут. Паренек нахватался от меня новых словечек и любил ими козырнуть при любом удобном случае. В загоне для гладиаторов нам объявили правила третьего тура. Противникам разрешалось применять лишь защитную магию, сражаясь исключительно холодным оружием, причем не личным, а выдаваемым устроителями турнира. вдобавок Каждого снабдили особенной униформой. Парней шортами до колена, девушек топом и трико, напоминавшими лосины. Номер участника был нашит на одежду. Сегодня я оставил Мара, точнее его вторую часть, с Бориной. Девушка уже оправилась после вчерашней схватки, но меня сильно беспокоило, что о ее местонахождении узнали агенты тайной канцелярии. Хотелось максимально подстраховаться. Зато рядом постоянно находился Ялгус. Он, в обмен на примененное мною против душегубов заклинание, научил меня еще одному – лучу пустоты. Правда, его луч мощностью почти втрое уступал новому заклинанию, которое паренек назвал «гневом пустоты». Такой неравноценный способ освоения заклинаний немного раздражал. Ялгус мог запросто изучить то, что у меня получалось по наитию, просмотрев мои воспоминания, но сам передавал знания лишь в обмен на новое заклинание из этого вида магии. Кто придумал такие правила, как работал сам механизм передачи, ни я, ни он понятия не имели. Другого просто было не дано, а потому приходилось довольствоваться разрешенным методом и ждать очередного прорыва. «Алтон», — отвлек меня от размышлений Елгус, — «кучерявый тип с номерным знаком 36 шагает прямиком к тебе. И что, тебе его прическа не нравится?» «Мне не нравится его знакомство. Он недавно разговаривал с Ирвиной». «Понял», — сразу напрягся я. «Привет», — поздоровался подошедший. «Видел вчера твой бой. Впечатлен. Это же надо так ловко сработать». И Кучерявый дружески похлопал по плечу рукой. Я сразу ощутил слабый укол, повернул голову и на среднем пальце его левой руки увидел кольцо. Немешко я запустил локальную очистку крови, от которой на плече возникло покраснение. Перехватив мой взгляд, парень решил скорее отойти, пробурчав себе под нос. «Не рановато ли кто-то зазнался, чтобы не здороваться? Ты зря это сделал, 36 -й решил включить горца. «У нас в деревне за такое зубы выбивают, чаще всего вместе с челюстью». И решительно двинулся прямо на него. Кучерявый встал в боевую стойку. «Думаешь, если случайно удалось выиграть, то теперь тебе все позволено?» Во время соревнований за претендентами наблюдали всегда и везде, поэтому в комнату сразу вошел один из охранников, стоявших на входе, и строго предупредил. «Кто-то хочет вылететь из турнира до боя?» «Есть такой человек», — я кивнул на Кучерявого. «Уверен, у него колечко непростое». 36 шестой машинально спрятал руку за спину. «Почему так решил?» «Пока он меня дружески не хлопнул по плечу, этого пятна здесь не было». «Ты выдвигаешь обвинение?» — спросил охранник. «Пусть предъявит для проверки свое колечко». «Что я, девица, чтобы по попрякушки носить? Где он его увидел?» Возмущенно огрызнулся Кучерявый и показал обе руки. Представитель академии нахмурился. «На входе сюда кольцо у тебя точно было?» «На среднем пальце левой руки?» «Вам показалось!» — нагло заявил он. «А этот пижон просто решил убрать с дороги единственного достойного противника. Вы с ним заодно?» — Достойного? А может, сегодня это и проверим, например, вечерком, вне конкурса, так сказать. — Если вы оба в бой, не стоит ждать до вечера, — резонно заметил охранник. — Да я этого прыщава, замнившего себя незнамо кем, заставлю грызть землю под ногами, — оскалился Кучерявый. — Можете организовать поединок с этим, оказали бы огромную услугу, или уже в штаны наложил. «Чем скорее ты вылетишь с турнира, тем чище будет воздух», ответил я, дождавшись, когда тот, наконец, заткнется. Охранник одобрительно кивнул, чуть усмехнулся и обратился ко мне. «Неохота искать его побрякушку, поэтому сделай этого наглого типа». Я согласно кивнул, служивый покинул комнату и буквально через минуту объявили следующий бой. Мы с Кучерявым вышли на арену. Порадовался, что кровь к этому времени закончила очистку, и красное пятно почти исчезло с плеча. В качестве оружия нам выдали по две палки длиной с черенок лопаты. В нашем мире такая вроде бы называлась гимнастической и предназначалась явно не для битья. Помню, в университете на физкультуре у нас даже проводились упражнения с ней. Посещаемость таких занятий среди студентов мужского пола была почти стопроцентной. Правда, палки тут ни при чем. Упражнения, которые демонстрировала стройная шатенка Вероника Афанасьевна, вызывали массу эротических фантазий. Смотреть на ее фигурку в обтягивающем трико было одно удовольствие. А вот повторить их почти никому не удавалось. Видимо, мешали те самые фантазии. Особенно сложным оказался так называемый скользящий перехват, когда едва уловимым движением кисти гимнастический снаряд начинал скользить по ладони, через мгновение свободный конец палки уже оказывался зажатым в ее кулаке. Причем она мастерски владела как нижним, так и верхним скольжением, и ежели первому способствовала сила тяжести, то по второму была масса вопросов. Некоторые студенты первого курса добросовестно пытались его освоить, поскольку за него Вероника обещала поставить зачет автоматом. Да только слово своего не сдержала, отправившись перед окончанием семестра в декретный отпуск. И для чего я тогда старался? Будем считать, что готовился к сегодняшнему бою. А что, очень полезное умение, когда обозначаешь размашистый удар, как у меча, «А сам делаешь резкий тычок дротиком». Эх, понеслась, родимая. После команды бой, подняв над головой мечи, мы ринулись навстречу друг другу. Лоб в лоб, прямо как таран. Лишь в трех шагах от Кучерявого резко сдал влево, пропустив неуспевшего притормозить противника чуть в стороне. И уже вдогон от души врезал ему обеими палками по спине». Силу удара принял на себя круговой щит соперника, но от толчка его палка со всего маха вонзилась в землю, свободным концом упершись в переднюю часть щита. Тот и на этот раз выдержал, а вот Кучерявый, налетев животом на собственное оружие, живописно перевернулся вверх ногами и грохнулся на наземь. «Может, он сам себя забьет палками?» — возникла озорная мысль. «Тебе конец!» — зарычал противник, и со всей силы метнул одну из палок. Не знаю, на что он надеялся, но останавливать с собой летающий гимнастический снаряд я не собирался и просто пригнулся, пропуская палку над головой. А затем увидел своего озверевшего противника. Морда перекошена от злобы, мышцы вздуты, словно их резко подкачали, глаза красные. Несется на меня, подобно носорогу. Даже на попавший в голову дротик не прореагировал. Берсерка включил. И как теперь быть? Я слышал, что некоторые бойцы, причем не только маги, могли входить в раж, на время обретая нечеловеческую силу. И вот сейчас один такой несся прямо на меня, замахнувшись палкой. В самый неподходящий момент в памяти всплыла картинка из мультика. Первобытный человек заносит над головой каменный топор. Общей у них была тупая ярость на лицах не затронутых интеллектом. «Потанцуем!» — произнес, одарив соперника улыбкой. С резким приседанием отскочил с его пути, бросив одну палку в ноги. Меч кучерявого прошелестел над моей головой, а сам он споткнулся о мою посылку, пропахав мордой лица пару метров. Вскочил, однако, довольно резво, полубезумным взглядом сфокусировался на цели и двинулся на меня». На этот раз сделал вид, что ухожу в одну сторону, а сам рванул в другую с перекатом. Да еще один меч подхватил, которым опробовал на прочность лоб 36-го. Песец, забаненный наглухо. Нельзя же быть таким быстрым. Или можно? Берсерк, чтоб ему пусто было, вроде бы и купился на этот маневр, но сориентировался моментально и уже был в трех шагах от меня. Чтобы не попасть под удар, бросился навстречу, произведя подсечку собственным телом. Он упал, я поднялся, он вскочил, я побежал. Игра в догонялки началась. Одно из упражнений по разгону кровотока, которое мне показал теневой образ, позволяло увеличить скорость и силу. Но для нужного результата требовалось еще немного побегать. Самое время, ведь если этот гад попадет по мне хотя бы раз то и щит продавит, и амулеты сожжет. А почему его амулеты до сих пор не сгорели? Ведь магические барьеры давно не работают. После их разрушения он не раз получал оплеухи, от которых в обычном состоянии давно бы отключился. Или состояние берсерка уже защита. Темп я задал немалый, благодаря которому удавалось сохранять дистанцию. Попутно даже умудрился подать сигнал крови, чтобы она помогла усилить организм. Примерно через минуту гонок, наконец, ощутил прилив бодрости, позволивший ускориться и отдалиться от преследователя метров на двадцать. «Пожалуй, достаточно», — решил для себя и остановился. «Вернемся к тому, с чего начали». Развернувшись, ринулся навстречу врагу. Успел заметить, что Кучерявый — Помня мои низовые атаки, собирается, судя по замаху, нанести удар на уровне пояса. Подпрыгнул с разворотом в воздухе и в прыжке мечом нанес боковой удар в голову. Оружие не выдержало и сломалось. Одновременно задымился и первый амулет противника. Похоже, удалось выключить берсерка. Приземлившись, почувствовал, что скоро и сам свалюсь от перегрузок. Давала о себе знать утренняя схватка. А может, пока не до конца очистился от той дряни, что была в кольце. В общем, требовалось срочно заканчивать поединок. Отыскал глазами ближайшую целую палку и нарочито неторопливо дошел до неё. Носком обуви подкинул оружие вверх и подхватил, типа «смотрите, какой я ловкий». А на самом деле просто экономил каждую крупицу энергии. Ведь противник полной решимости надвигался прямо на меня». «Наверное, откат у него по графику запланирован позднее». «Вероника Афанасьевна, да будут долгими твои годы. Надежда только на тебя». 36 замахнулся, как и я, для удара сверху, но моя палка шустро заскользила по ладони вниз, там была перехвачена левой рукой и, совершив вращение, врезалась снизу в подбородок Кучерявого. Противника отшатнуло назад и задымился его второй амулет. «Ах ты ж гнида!» Кучерявый схватился двумя руками за палку и попытался нанести горизонтальный удар в шею. Шагнул назад, вернул гимнастический снаряд в правую руку. Снова замах над головой, скольжение, фиксация палки ладонью в центре. И дротик летит точно в грудь соперника. 30 Третий амулет выведен из строя. Кучерявый не собирался мириться с поражением, но его попытка атаки пресеклась разрядом молнии. Оказывается, сгоревшие амулеты обладают еще одной опцией. Не позволяют нарушать правила даже собственному хозяину. Сдаю оружие судье и направляюсь в Красный Сектор. Больше всего хочется упасть и не вставать часов пять. Но вместо этого сажусь на скамью, стараясь не показывать, насколько мне хреново. «Вот это бой!» — восторженный голос Ялгуса в голове немного долбанул по мозгам. «Ты одолел берсерка без магии!» «А у меня был выбор», — отстраненно ответил ему. «Проигрывать я не собирался. Переломов также хотелось избежать. Вот и носился, как угорелый. Ты, наверное, знаешь секрет, как побеждать берсерков? Этот удар в прыжке, да еще с разворотом, просто загляденье!» — Про секреты ничего не скажу, но кое-что из этого боя я вынес. — Расскажешь? — Конечно, нагнав таинственности в голос, произнес. — Запомни, я лгус. Палка — не лучшее оружие против берсерка. Он ждал, что я добавлю что-то еще действительно важное, но после длительной паузы не выдержал. — И это все. Я выделил главное. Цени.